Гром. Карина Романовна все же уговорила Павлова на несколько минут зайти к себе в кабинет, предварительно попросив помощницу приготовить кофе. Во время всех этих передвижений директриса болтала безумолку, расхваливая школу в целом и своих выпускников в частности, успевая при этом отвечать на телефонные звонки и здороваться с проходящими мимо школьниками. Одновременно во всей этой энергичной суетливости явно ощущалось скрытое беспокойство. «Карина Романовна, вы не волнуйтесь», — сказал Артем, когда Карина Романовна затихла на миг, переводя дух. Сделав глоток кофе, он поставил чашечку на блюдце. Директор нервно засмеялась. «Это так заметно, Артемий Андреевич!» — спросила она, слегка покраснев, и адвокат кивнул. «Идемте!» «Сказал он, поднимаясь. Нас уже ждут». Актовый зал, заполненный к тому времени до отказа, встретил Артема оживленными аплодисментами. Вместе с Кариной Романовной, которая не переставала улыбаться, он прошествовал на сцену к микрофонной стойке в приветственные слова и поздравив выпускников с окончанием школы, директриса торжественным голосом объявила о почетном госте и выразительным жестом пригласила адвоката. Зал вновь взорвался единодушными овациями. Павлов снял микрофон со стойки и глянул на директрису. «С вашего разрешения я все-таки спущусь вниз. Надеюсь, меня всем будет видно?» Карина Романовна захлопала глазами, машинально кивнув. Видя, как адвокат спускается со сцены, она последовала за ним и уселась на свободное место у окна. «Добрый день, уважаемые друзья!» – начал Павлов. «В этот праздничный и волнующий день я искренне рад нашей встрече. Уверен, что наше общение будет интересным и, возможно, даже полезным. Но главное, я постараюсь не дать вам скучать». «Пусть каждый из присутствующих вынесет из нашего общения что-то важное для себя. По крайней мере, я бы очень хотел получить от вас интересные вопросы и заряд вашей бодрости». Он широко улыбнулся и просканировал своим взглядом собравшихся в зале. Помимо учителей и выпускников, на встречу также пришли некоторые родители школьников и, по меньшей мере, две сотни глаз внимательно смотрели на него». «Карина Романовна сообщила, что большинство из вас, выпускников, намеревается поступать в юридические вузы», — продолжил Артем. «Все мы знаем, что любое движение, каждый поступок в нашем современном обществе должен быть хорошо взвешен и соответствовать законам государства, в котором мы проживаем». И наверняка вы слышали известную фразу «Незнание законов не освобождает человека от ответственности». Павлов снова обвел взором притихший зал. «Без преувеличения скажу, что юриспруденция – одна из самых востребованных профессий, престиж которой постоянно и неуклонно растет. И многие выпускники школ, в том числе и вашей, отдают предпочтение именно этой профессии. Пробивающиеся сквозь жалюзи солнечные лучи внезапно померкли, небо за окном потемнело, в окно ударили первые капли дождя». Всем известно, что любая организация, будь то государственная или частная, не сможет вести успешную деятельность без грамотного юриста. Юрист в современном обществе – это своего рода специалист, который обучен разрешать социальные конфликты с позиции права, то есть справедливо на разумной основе. Не случайно еще в Древнем Риме говорили «Юстиция, est optemperatio scriptis legibus». Что в переводе означает «справедливость» — это повиновение писанным законам. Где-то вдалеке пророкотал гром, и внезапно сильный порыв ветра ударил в окно. Створка резко дернулась, столкнув на пол небольшой керамический горшок с геранью. Тут же с неба холодной стеной обрушился ливень. Артем, находившийся ближе всех к разбитому цветку, шагнул вперед. Миссия юристов заключается в служении людям, обществу. Невозмутимо проговорил он, вынимая из кармана шелковый платок, «чтобы обеспечить в обществе организованность, дисциплину и такой правопорядок, который базируется на началах справедливости, гуманизма и правды». С этими словами он бережно поднял комок земли с цветком, который каким-то чудом уцелел при падении и положил его на подоконник. Одна молодая учительница, сидевшая во втором ряду, кинулась собирать осколки. Директриса, спохватившись, скачила с места, всплеснув руками. «Артемий Андреевич, ну что вы, испачкаетесь?» «Все в порядке», — ответил Артем. «Это всего лишь земля». Он уже собрался поставить створку окна на ограничитель, как его внимание привлекла одинокая фигура, стоящая рядом с беговой дорожкой, которая опоясывала футбольное поле. Это был высокий молодой человек в темных охотничьих брюках и камуфляжном жилете, и он неподвижно стоял, глядя на здание школы. На одном плече парня висела спортивная сумка, на другом что-то продолговатое в черном чехле. Затем, буточнувшись, очнувшись, он поднял голову и наконец-то заметил в открытом окне адвоката. Бледное лицо молодого человека внезапно исказило безумная гримаса, Поставив сумку прямо в пузырящуюся от дождя лужу, он медленно провел ребром ладони по шее. После этого, недвусмысленного жеста, он подхватил сумку и быстро пошел к школе. «Для этого юрист должен обладать рядом отличительных качеств», — снова заговорил Артем, повернувшись в сторону директрисы. Карина Романовна перехватила многозначительный взгляд адвоката, тут же поднялась со стула и направилась к нему. «Среди таковых...» Как мне представляется, следует выделить. Порядочность, честность, ответственность, постоянное стремление к совершенству. Может кто-нибудь из вас назвать еще важные для юриста качества? Спросил Павлов. Подумайте, не спешите. В и без того тихом зале воцарилась полнейшая тишина. Что-то случилось? Шепотом спросила Карина Романовна, вплотную приблизившись к адвокату. «У вас есть связь с охраной?» Также тихо поинтересовался Артем. Ответить директору помешал очередной раскат грома. Едва гром, прокатившись по небу и оттолкнувшись от грешной земли, стих, странным эхом снизу ему ответили выстрелы.